Глава 94. Кукловод Сакакучи х и н а т и как она думала, очень повезло снова повстречаться с э д з а в о Шидзу. Они провели очень мало времени вместе, и только этому человеку она смогла открыть свое сердце. Всего один месяц. За это короткое время Хината украла все ее навыки и оставила Шидзу. Она боялась быть отвергнутой. Ее воровские способности по-настоящему вселяют ужас. Кроме того... «Мы доставляем неприятности, Шидзу-сан. Ассоциация не настолько богата, чтобы поддерживать неработающих людей. Но не хотела бы ты поработать вместе со мной?» Сказал юноша из ее мира. Она поняла, что он просто пытается переманить девушку на свою сторону, но его слова о том, что они являются чем-то раздражающим, вроде помехи, глубоко ранили ее. Именно по этой причине Хината решила уйти. Уходя, она получила слова на путстве. и «Мы точно встретимся еще раз! И тогда, пожалуйста, помоги мне!» Она поняла сказанные слова слишком буквально. Из-за отсутствия необходимой информации Хината открылась этому юноше только потому, что он был на стороне странника. По этой причине она кивнула, не думая, и отправилась в путешествие. Этот мир наполнен отчаянием, где легко можно расстаться с жизнью. Она достигла власти, чтобы выжить. На страну, в которой она находилась, напали. Монстры, приносящие массовые бедствия, убили много людей. Очень многие сражались, чтобы уберечь детей. Взрослые не убежали, а прикрыли собой, как щитом детей. Тогда д е в у ш к и казалось, что они сбегут, не раздумывая, чтобы в первую очередь защитить себя. Это были священные рыцари или тамплиеры. Периодически они патрулировали город, оберегая людей и совершая правосудие. «Вот как я хочу жить!» – думала в те времена Хината. И это не подлежало сомнению. С тех пор прошло 10 лет. И хотя она не верит в Бога, ей удалось занять один из высших постов в церкви. Какая ирония! Но она выполняла священный долг, защищая людей Священной Империи Руберён. Хината ни в чём не сомневалась и верила, что это и есть правосудие – жить ради других, защищать людей та же ценой собственной жизни. Людей можно сделать счастливыми, только выполнив свою миссию, поэтому мусоры должны быть уничтожены. Каждый раз эти существа являли собой угрозу счастливой жизни людей. Столицу защищал барьер, но всё иначе было с городами и деревнями региона. В ежедневной борьбе с напирающими монстрами, патрулирующим рыцарям удалось снизить количество жертв. У монстров этих краев не было иных источников пропитания, этим они отличались от существ леса Джура. Разоренная пустошь тянулась на запад. Это результат сражений демонов-лордов. На территории пустоши было множество районов со скверной, порождение м монстров. Для людей рыцари стали воплощением надежды. Путем обмана монстры не раз убивали рыцарей. Позже из-за этих событий церковь строго запретила иметь дело с монстрами. Это учение передавалось многолетней мудростью рыцарей, которым удалось защитить людей и выжить. В какой-то момент Хината решила, что счастье неразрывно связано с этим учением. Она не верила в эти учения, но ей каким-то образом удалось справиться с этими мыслями. А потом... Она решила, что будет свершать о правосудие, защищая учение церкви. Какая ирония жизни. Ее дни проходили в сражениях с монстрами, но наступил момент, когда ей это наскучило. Тогда она стала капитаном боевой группы и начала разрабатывать планы. И количество жертв значительно снизилось. Все благодаря ее умениям, точному определению источника монстров, предсказанию потерь, способам связи и времени патрулирования. Так люди начали видеть результаты улучшения системы. Именно по этой причине рыцари так доверяли Хинате. Так ей казалось. И именно по этой причине она не могла нарушить свою жизненное крето. Она несет ответственность за выполнение миссии по защите людей. Заручившись поддержкой подчиненных, Хината создала место, в которое можно вернуться. Даже н и к о л у с у она нравится. Под конец ее просто одолел страх. Девушка старалась ни к чему не привязываться, но ей было очень страшно все потерять. Люди могут жить счастливо, только если соблюдается абсолютный контроль. Она в это верила. Создание контролируемого общества Рубериоса только подтвердило ее мнение. Вот как все было. Поэтому ей, как и всегда, было нужно лишь побеждать монстров. И все. Простое задание. Ее справедливость существовала только чтобы защищать учения церкви. И Ее израненное сердце никогда не знало родительской любви. И Вера была единственным источником, поддерживающим ее сердце. За это она решила сражаться. А сейчас... Все было настолько плохо, что ей хотелось от этого смеяться. Но как результат, ей удалось сделать важное открытие. Она просто перестала беспокоиться и думать тоже перестала. Была ли она права или нет? Даже эти вопросы больше не имели смысла. Вычислительное умение не помогало Хинате увидеть, какой с и л о обладает стоящий перед ней враг. Враг сильнее ее, а не как два разных мира. Ей оставалось лишь сожалеть, что в прошлый раз она позволила ему бежать. Ее полные забот дни теперь подошли к концу. Только глупец будет участвовать в сражении, где он заведомо обречен на проигрыш. Несмотря на это, Хината была полна решимости. «Я не права, тогда...» «Докажи это, демон-лорд Ремуру!» Она достала из ножен огромный меч, который называют рубящим драконов, чтобы противостоять демону-лорду. Хината натянуто улыбнулась. С ликованием в сердце она направила меч на Ремуру и бросилась вперед. «Я снова размышляю над нашим с ней боем. Она не раскрывается. Благодаря ускорению мыслей я способен понять, когда она ударит. Мы обменивались стремительными атаками, хотя мои даже не оставляли ей царапины. А вот она, кажется, способна нанести мне раны. Пожалуй, это не совсем так, но гордиться здесь нечем. Хината сражается как настоящий зверь и способна противостоять мне даже после того, как я переродился демоном-лордом и заручился поддержкой Рафаэля. Если честно, я думал силы будут на моей стороне. Похоже, она с лёгкостью может прочесть движение моего меча и беспроигрышно блокирует атаки, нанося точные удары. В нашу последнюю встречу я не был для неё угрозой, да и она не сражалась во всю силу. Я наблюдал за Хинатой, с лёгкостью блокируя её атаки. Хината смотрит на меня, едва улыбаясь, но в её глазах не отражаются наши движения. Они скорее как сенсоры, которые обследуют всю территорию вокруг нас. Соперник твёрдо стоит на ногах. Она способна держаться естественно и противостоять любой атаке. д в и ж е н и е не з а в и с и т от силы и, похоже, появляются из ниоткуда. Не могу с уверенностью сказать, как у нее получается предугадать мои действия, но она точно знает их наперед. А вот у меня наоборот. е ё атак я отчаянно стараюсь избежать, при этом делая слишком много лишних движений. У меня достаточно силы, и я способен увернуться от ее ударов. Наши уровни нельзя сравнивать, ведь Хината намного опытнее, при этом она не теряет бдительность. Получается, что все ее навыки и ловки в данный момент бессмысленны, ведь в ее руках наделенный боевым духом меч. У этого духа священное начало, и если он достигнет меня, травмы не избежать. Согласно данным Рафаэля, меч обладает уникальной способностью проходить даже через мой барьер. Никак не ожидал, что Хината будет полагаться на меч, а не на безвкусные навыки. Кроме меня, от нее атак может защититься разве что Хакура, но он не смог бы выиграть у нее, полагаясь лишь на магические атаки. Хината подумала, что магия против меня бесполезна, поэтому решила не использовать ее. Она мастер боя, даже если я создам свой клон, она скорее всего уничтожит его в считанные секунды. Слабая сторона этого навыка заключается в том, что высшие навыки может использовать только истинное тело. Иначе говоря, если я сделаю свою копию или клона, только истинный Я сможет силой мысли управлять навыками, а множественный Я – нет. Я не могу наделить их высшими навыками. То же самое действует и с уникальными навыками. Хотя клоны и обладают некоторым набором навыков, но скопировать все умения не удается. Суэ очень хорош в этом. Он может наделять своих клонов нужными навыками. С простым клоном легко сражаться и его легко уничтожить. Было бы замечательно, если бы мои копии позволили мне добраться до нее, но если все пойдет не так... Я же умру со стыда. Мой план весьма прост. Нужно сосредоточить внимание на ее выносливости. Ведь я-то никогда не устаю. Даже если мы будем сражаться на равных, время все равно идет. Но, как мне кажется, все сражения уже закончены. Кто-то лежит на земле, другие сидят. Все они кажутся истощенными и не могут двигаться. Они следят за нашим боем. Наблюдающие не поспевают за нашими атаками, но, возможно, они пытаются выяснить, чем все закончится. Все равно, у меня нет времени глазеть по сторонам. Я должен противостоять Хинате со всей имеющейся силой. Округу заполнил лязг мечей. Хината держала в руках меч размером с н е ё и, похоже, он был сделан из голубых кристаллов. Очень красивый меч. На невообразимой скорости Хината с легкостью размахивала мечом, будто вовсе не чувствуя его вес. Должно быть, воспользовалась каким-то навыком, все равно выглядит потрясающе. И это ее выражение лица, с этой улыбкой. Сейчас она похожа на невинную девушку. Это не холодная усмешка, которую она показывала ранее. Все, что она делает, не думая ни о чем другом, размахивает мечом. Хината сосредоточена на бою. Гений, ха. Кажется, мне повезло». Я уже попадал в неприятности, но переродившись монстром, сумел обрести друзей, и мне было очень весело. А что насчёт Хинаты? Если верить словам Ши д з у с а н за месяц она достигла всех имеющихся навыков, а потом ушла. Раньше я не замечал, но мне кажется это странным. Неужели Ши Цзу-сан так просто разрешила ей уйти, потому что Хината того захотела? Странно. Так оно и есть. Она слишком сильна для девушки, которая только достигла пубертатного возраста, и он сразу для нее закончился. Я заметил это только потому, что я взрослый? Если отбросить мысли о отсутствии у нее душевного равновесия, сейчас она показывает доминирующие навыки. У меня закрались подозрения, и я попросил Рафаэля начать анализ на основе тех данных, что у нас были. Результат получился сомнительный. Она ограничила доступ к своим мыслям. Хината смогла достичь такого навыка спустя месяц нахождения в этом мире. Я не смог получить все воспоминания о Шидзусан, но настоящая Хината довольно кроткая. Спустя всего лишь месяц она решила отправиться в путешествие. Учитывая присутствие еще одного человека помимо Шидзусан и Хинаты. «Эй, почему ты решила уйти от Шидзусан?» – спросил я, словно переводя дыхание во время нашего сражения. Я уже привык к ее темпу. «Блокировать ее атаки теперь не так сложно, но мне есть куда расти». Не сказал бы, что Хината бьется изо всех сил, но на лице у нее выступил пот, а это уже говорит о том, что она выкладывается по максимуму. «Почему ты спрашиваешь об этом сейчас? Не очень хочется об этом вспоминать, но дай-ка подумать». «Наверное, потому что не хотела быть п р и м е н и м Она честно ответила на вопрос. «Я думал, что она скорее проигнорирует мои слова, поэтому удивился». Но почему-то от ее ответа у меня сжалось сердце. м м Чувствую боль в сердце. Какое странное ощущение. Думаю, ничего страшного, если проигнорировать ее ответ. Я вложил всю имеющуюся силу в атаку мечом. При ударе мы создали ударную волну. Несмотря на то, что Шидзу-сан никогда не думала о тебе как о бремени? Да, я никогда так не считала. м, -м Почему именно сейчас? И, пожалуйста, не говори о Шидзу-сан. Она стала нападать с большей грубостью. Похоже, сейчас она в самом деле старается. Что ж, пожмем-увидим. В тот момент, когда она отчаянно блокировала и отражала атаки... Но она беспокоилась, ведь она сделала тебя одиночкой. Верно, я беспокоилась. Но... Но есть кое-что, что доставляло куда больше беспокойства. Что? Я ведь секунду назад что-то слышал, верно? Это был голос Шидзу-сан. «Ха! Не говори так, будто в с ё знаешь! Что кто-то вроде тебя может понимать?» Мои слова разозлили спокойную Хинату. Похоже, она обезумела. И прежде, чем я смог понять причину... «Ты ослабил защиту! Я победила! Расплавляющий удар!» Скорость ее ударов снова увеличилась, и она была подобна свету. Она наделила меч разными видами магии. Сообщение. Невозможно блокировать удар. Невозможно уклониться. Проклятье! Это может меня убить? И Я впервые слышу обеспокоенный голос Рафаэля. Он увеличил скорость моих мыслей в 10 миллионов раз. И я мог наблюдать, как меч медленно опускается на меня. С такой скоростью мне не удастся уклониться. Барьеры бессмысленны, но полагаю, я могу попытаться переместить свое сознание в клона. Только вот эта световая атака, которая способна стереть все на свете. Используя я свой навык моментом позже, и она бы испепелила меня. Неужели Хината ответила мне, чтобы я ослабил защиту? Не похоже, но она поймала меня. Сообщение. Предлагаю уничтожить атаку с помощью прожорливого короля Вильзевула. Пожалуйста, не отказывайтесь. Рафаэль предложил мне один из вариантов с большой вероятностью на успех. И по совету Рафаэля я активировал Вильзевула. В момент, когда меч Хината коснется меня, прожорливый король поглотит его и ее на бок. Если не получится, то я исчезну. Нет времени на размышления. Я доверяю Рафаэлю и в нужный момент активировал Вильзевула. Мне удалось выжить. Я думал, что умру, но я выжил. Хината открыла глаза и посмотрела на меня, всего на долю секунды. Она вытащила еще один меч и приготовилась атаковать меня. Лично я как раз сейчас был счастлив, что выжил, но сначала нужно закончить наше с ней дело. Эта девчонка и в самом деле опасна. В момент атаки я лишился большого количества энергии. По жизненным показателям ушло примерно 50%. Что ж, я выжил. Но больше не допущу промах. Это произошло лишь потому, что я почему-то услышал голос Шизу-сан. Пока я жаловался и отбивался от её атак... Сообщение. Достигнуто умение предсказания будущей атаки. Активировать? Да. Нет. Я почти закричал от восторга. Внезапно Рафаэль приобрел новый навык. Какой же он удивительный. и с л е д у я Хинату, я попытался предугадать ее с л е д у ю щ и е д е й с т в и я Может, по этой причине? Давайте просто оставим все как есть. Я спешно активировал его. п р е д о мной появилось множество источников света. Это всего лишь ощущение, но я отчётливо представлял себе картинку. Одиночная световая атака полетела в мою сторону. Я сделал движение мечом, ожидая атаку. И что самое интересное, мне отлично удалось блокировать удар меча Хинаты. Похоже, этот свет... Этот свет возникает исходя из положения её тела, изображая возможные атаки и следует отображаемой траектории. Если она попробует что-то предпринять, то т свет темнеет, предсказание невозможно. Но это значит, что в следующее мгновение произойдет настоящая атака. Получается, что возможно вычислить предполагаемые действия и тому подобное. Уровень мастерства Хинаты настолько высок, что невозможно предугадать, как она будет атаковать. Самое опасное в этом умении то, что оно не способно предугадать, какая будет нанесена атака. Оно лишь может показать результат. Даже если шансы невелики, Только особая атака может следовать траектории прогнозирования. В таком случае Хината больше не представляет угрозы. Ее действия можно предугадать при помощи приобретенного умения прогнозирования будущей атаки. Поэтому у меня с легкостью получается отбросить ее нападение. Это конец. Убивать тебя я не стану, но заставлю почувствовать настоящую боль. Прибывая в своих мыслях, я опустил меч, и предо мной предстало невероятное видение. Шидзу-сан стояла впереди и протягивала руки. Никаких следов от ожогов. Истинное лицо взрослого человека. Вокруг нее такая спокойная аура, но лицо старее моего. Похоже, Хината тоже способна увидеть иллюзию. Я понял это по ее грозному взгляду, направленному на меня. А потом голос сказал нам. «Римуру, Хината, больше никто». «Исключено. Иллюзия может говорить. Хината тоже способна слышать голос. Я понял это, когда увидел, что она присела. И внезапно лезвие моего меча оказалось у ее шеи. Мне показалось, что время остановилось. Это ускорение мыслей? И я установил связь с Хинатой?» «Что ты сделал? Что, черт возьми, ты собирался сделать?» Ее глаза налились кровью. Совершенно не понимаю, как это вышло, но я единственный, кто хочет узнать. Без понятия, самому бы хотелось знать. Мне казалось, она должна вот-вот исчезнуть, но я видел фантом Шидзу-сан. Едва улыбаясь, она произнесла. «Много времени это не займет. Выслушайте меня». Фантом заговорил. Ее слова развеяли все мои подозрения, вернее, они подтвердили все мои предположения. Это и есть истинная причина произошедшего. Почему Шизусан бросила Хинату? Ее мышление ограничено? Все эти вопросы. Она на в с ё ответила. Буду откровенной. Я беспокоилась о к о к у р а з а Каюки. Я знала, что Хината сильная. Но когда выбор пал на него, даже мне показалось это странным. Теперь я понимаю. Мои мысли были ограничены. Его способностью. «Не может быть! Юки никогда бы так не поступил!» Шидзу-сан покачала головой и, перебивая Хинату, продолжила. «Ты тоже попала под влияние, Хината. Даже сейчас ты...» Сказала она с горечью в голосе. Хинате не нашлось, что ей ответить, как и ожидалось. Ведь только что ей сказали, что все это время ей кто-то манипулировал. Эти слова подтвердили мои умозаключения. «Верно!» – весьма довольный, сказал я. Сомнения прояснились. Есть кто-то, охотно манипулирующий девушкой, думая при этом, что если она хорошенько постарается, то однажды он будет к ней добр. Виновник всему этому. Получается, что кукловод, управляющий всем этим, у нас как у р а з а к а Юки? Удивившись моему вопросу, расстроенная Шидзу сначала обернулась, а потом кивнула. Как я и думал. Теперь в с ё ясно. Тогда-то в моей груди и зажглось пламя гнева, направленное на того, кто в с ё это устроил.